18 Перед тем, как отойти от дел, Брэдли Фитцнер правил в округе твердой рукой в течение 32 лет. За время своей долгой карьеры он сумел избежать громких скандалов и вел дела, не допуская утечек информации. Каждые четыре года на очередных выборах оказывалось, что у него или нет конкурентов, или есть, но не слишком серьезны. На должности шерифа в итоге его сменил один из заместителей. Он прослужил семь лет, после чего был вынужден уйти со своего поста из-за проблем со здоровьем. Сейчас шерифом является Уинг Касл. Его офис находится в современном здании из металлических конструкций. Оно приютило не только шерифа и его сотрудников, но и, по сути, всю местную правоохранительную систему, городскую полицию И даже тюрьму. Перед зданием, расположенным на окраине городка, припаркована дюжина ярко раскрашенных патрульных машин. В холле полно полицейских, гражданских служащих и родственников заключенных, пришедших повидаться со своими близкими, оказавшимися в камере. Меня провожают в кабинет Касла, и он встречает меня улыбкой и крепким рукопожатием. Ему около 40 лет. У него непринуждённые манеры который зачастую является отличительной чертой политиков, родившихся и выросших в сельской местности. Когда убили Руссо, он не проживал на территории округа, так что есть основания надеяться, что у него нет давних тесных связей и контактов с местными жителями. После нескольких минут ни к чему не обязывающего разговора о погоде и прочих подобных вещах, Кассел говорит. «Значит, Куэнси Миллер...» «Я просмотрел его дело, чтобы понять, о чём идёт речь. Вы что же, священник или кто-то в этом роде?» «И юрист, и священник», — поясняю я, и вкратце рассказываю о деятельности фонда «Блюститель». «Я занимаюсь старыми делами, по которым были осуждены невиновные». «Что ж, удачи вам с этим случаем». «Все подобные дела очень трудные, шериф». «Разумеется». «Как вы планируете доказать, что ваш клиент не убивал Кита Руссо?» «Ну, обычно я отправляюсь на место преступления и начинаю копать. Мне известно, что большинство свидетелей обвинения на суде дали ложные показания. Улики против моего клиента по меньшей мере шаткие». «Вы имеете в виду Зеке Хаффи?» «Он типичный тюремный осведомитель». Я нашел его в одном из исправительных заведений штата Арканзас и надеюсь, что он откажется от своих показаний данных во время процесса. Всю свою жизнь Зеке Хаффи построил на ложных показаниях и отказе от них. Для таких, как он, это обычная история. Керри Холланд уже сообщила мне правду. Она солгала под давлением, которое оказывали на нее Фитцнер и прокурор Бёркхетт. Они предложили ей выгодную сделку — В обмен на ложные показания пообещали снять с нее обвинения связанные с наркотиками. После суда Фитцнер дал ей тысячу долларов и велел убираться из города. Больше она в Сибрук не возвращалась. Джун Уокер, бывшая жена Куинси Миллера, живет в Талахасси, но от сотрудничества со мной пока отказалась. В свое время она тоже дала ложные показания против Куинси, потому что была зла на него из-за развода. В этом деле очень много лжи, шериф. «Все, о чем я говорю, для Уинка Касла новость, и он слушает меня с интересом. Затем, покачав головой, произносит. «И все-таки здесь еще много работы. Орудия убийства отсутствует «Верно. У Куинси никогда не было дробовика. Совершенно очевидно, что ключевой уликой является небольшой фонарик с крошечными пятнышками крови на нем». Тот самый, который таинственно исчез вскоре после убийства. «Что же с ним случилось?» — спрашивает Касл. «Но ведь он шериф, а не я, так что мне следует задавать ему подобные вопросы». «Это вы мне скажите. Согласно официальной версии следствия, озвученной фицнером фонарик сгорел при пожаре, который возник в помещении, где хранились вещественные доказательства. А вы в этом сомневаетесь?» «Я во всем сомневаюсь, шериф. Эксперт, привлеченный обвинением, некий мистер Норвуд, фонарика в глаза не видел. Его показания были просто чудовищными. Я, открываю свой чемоданчик, достаю оттуда бумаги и кладу на стол перед Каслом. Это экспертная оценка выводов, сделанных Норвудом. Перед вами доклад доктора Кайла бендершмидта известного криминалиста». Он высказывает серьезные сомнения относительно справедливости показаний Норвода. Вы уже взглянули на фотографии фонарика? Да. Доктор Бендершмитт считает, что крохотные пятнышки на линзе фонарика, скорее всего, вообще не человеческая кровь. К тому же фонарика на месте преступления не было. Откуда он взялся, мы не знаем, но Куинси клянется, что никогда его не видел. Шериф берет в руки доклад бендер шмидта и внимательно читает его, перелистывая страницы. Наконец, это занятие ему надоедает, и он, бросив бумаги на стол, заявляет. «Я еще просмотрю это сегодня вечером. Чего именно вы от меня хотите?» «Помогите мне. Я подам ходатайство об отмене приговора и освобождении заключенного на основании новых улик». К ходатайству будут приобщены доклады наших экспертов и заявления от участвовавших в процессе свидетелей, которые признают, что дали ложные показания. Мне нужно, чтобы вы снова открыли дело и начали повторное расследование убийства. Если на слушаниях в суде будет известно, что, по мнению местных правоохранителей, по данному делу был осужден невиновный, то это станет для нас огромной, неоценимой помощью». «Да бросьте, мистер Пост! Дело был закрыто более двадцати лет назад, еще до того, как я приехал в этот город». «Все дела, которыми мы занимаемся, старые, Шериф, старые и остывшие. Такая уж у меня работа. Большинство участников спектакля так или иначе сошли со сцены. Фитцнер, Бёркхед, а судья вообще умер». Вы можете посмотреть на это дело свежим взглядом и помочь вытащить из тюрьмы невинного человека. Уинк Касл с сомнением качает головой. Я так не считаю. Не хочу в это ввязываться. Черт возьми, ни разу в жизни я даже не думал об этом деле, пока вчера вы мне не позвонили. Тем более вам есть смысл в это вмешаться. Никто не может обвинить вас в том, что 20 лет назад что-то пошло не так. Вы будете выглядеть как хороший парень, который пытается все сделать правильно. А для того, чтобы вытащить Миллера, вам нужно найти настоящего убийцу? Нет, я должен доказать невиновность своего клиента, и все. Нам удается разоблачить настоящего преступника примерно в половине случаев, но далеко не всегда. Кассел снова качает головой. На его лице больше нет улыбки. «Все равно я плохо это представляю, мистер Пост. Получается, вы хотите, чтобы я снял кого-то из моих и так перегруженных работой детективов с текущих дел и потребовал, чтобы он начал копаться в деле об убийстве двадцатилетней давности, о котором местные жители уже давным-давно забыли? Да ладно вам, перестаньте!» «Самое трудное выполню я, шериф. В этом заключается моя работа. А в чем будет состоять моя?» Сотрудничать со мной, в том числе не мешать. Откинувшись на спинку кресла, шериф сцепляет ладони на затылке и несколько минут молча смотрит в потолок. Затем интересуется. А когда вы занимаетесь другими своими делами, местные власти обычно что делают? Не дают встречаться со свидетелями, прячут улики, вставляют палки в колеса всеми мыслимыми способами. оспаривают все мои ходатайства, которые я подаю в суд. Понимаете, шериф, в подобных делах ставки слишком высоки, а совершенные в прошлом ошибки чересчур чудовищны, чтобы можно было позволить себе сознаться в них. Невинные мужчины и женщины десятилетиями сидят в тюрьмах, а настоящие убийцы разгуливают на свободе и порой убивают снова». Все это страшная несправедливость, и мне еще не приходилось встречать полицейского или прокурора, у которого хватило бы духу признаться в том, что он допустил подобное. Данное дело несколько отличается от остальных, потому что ответственных за несправедливое осуждение Куинси Миллера либо уже нет на свете, либо они отошли от дел. Вы можете стать героем. Меня вовсе не привлекает перспектива стать героем. Я просто не смогу оправдать время, потраченное на ковыряние в давно забытом деле. Поверьте, у меня и без того забот хватает. Не сомневаюсь, шериф. Но если бы вы согласились сотрудничать со мной, это облегчило бы мою работу. Я ведь всего лишь добиваюсь справедливости. Но не знаю. Дайте мне подумать. Это все, о чем я прошу, по крайней мере, пока. Касл глубоко вздыхает. Мне определённо не удалось убедить его встать на мою сторону. И он не готов помогать мне. «Что-нибудь ещё?» «Ну, есть одна тема. Речь идёт о важном фрагменте головоломки. Вы слышали про смерть Кенни Тафта? Он погиб примерно через два года после убийства Руссо». «Ну да, конечно». Он последний из офицеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Его фото висит на стене в этом здании. Мне бы хотелось покопаться в этом деле. Неофициально, так сказать. Без применения положений закона о свободном доступе к информации и прочей ерунды. А вы считаете, что это дело было как-то связано с делом Куинси Миллера? Сомневаюсь. Но я просто копаю, шериф. В этом и заключается в основном моя работа. И подобное занятие почти всегда приносит сюрпризы. Дайте мне подумать. Спасибо. Начальник местной пожарной команды Некто лейтенант Джордан, пузатый седой ветеран, в нем, в отличие от шерифа Касла, нет ни капли дружелюбия. Жизнь в здании, где расквартированы его подчиненные, и он сам, и которая находится в двух кварталах от Мэйн-стрит, прямо скажем, не кипит. На подъездной дорожке к гаражу двое пожарных неторопливо надраивают и без того сияющий гидрант. В приемной древняя секретарша, сидя за столом, возится с какими-то бумагами. Наконец появляется Джордан. Натянутым тоном, произнеся несколько дежурных любезностей, он ведет меня в тесный кабинет, заставленный ящиками картотеки в стиле сороковых годов. Окинув взглядом эту своеобразную летопись местных событий, Джордан находит ящик с надписью «1988-й», выдвигает его, смотрит пыльные файловые папки, берет нужную мне и вынимает ее. «Пожар, помню, там был так себе», — говорит лейтенант Джордан и кладет папку на стол. «Вот, пожалуйста», — и он выходит из кабинета. В то время, когда был убит Кит Руссо, пожарная команда базировалась в нескольких кварталах от своего нынешнего здания, в старом строении, которое теперь уже снесли. В округе Руиз, как и во множестве других мест, считалось нормальным держать вещественные доказательства, изъятые с мест преступлений, где попало, там, где найдется для этого хоть немного свободного пространства. В свое время в их поисках мне нередко приходилось, задыхаясь от пыли, ползать по чердачным помещениям здания суда. В борьбе с дефицитом площадей для хранения вещдоков фицнер использовал даже разборный ангар, расположенный позади его офиса. Я нашел в файле черно-белую фотографию этого сооружения, сделанную до пожара. На его единственной двери хорошо виден большой висячий замок. Окна в ангаре отсутствовали. По моим подсчетам, его длина составляла 30 футов, ширина 12, а высота... Фото 8. На фото, сделанном после пожара, можно разглядеть только обугленные обломки. Первый сигнал тревоги поступил в 3:10 утра. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что ангар полностью объят пламенем. Огонь потушили буквально за несколько минут. Сооружение сгорело полностью. По поводу причины возгорания в документах было помечено: не установлено. Как справедливо заметил Джордан, пожар был так себе. Фонарик, обнаруженный в багажнике машины Куинси, совершенно очевидно был уничтожен. Так что от него не осталось никаких следов. Остальные улики и доказательства по делу об убийстве Кита Руссо, протоколы вскрытия, свидетельские показания, диаграммы, фотографии, были надежно заперты в столе у фицнера У него имелось все, что ему было нужно, чтобы добиться признания Куинси Миллера виновным. Нет, на данный момент пожар на складе вещдоков — это тупик».